Лампа горела по-прежнему. Дверь, укрепленная шкафом и столом, была по-прежнему закрыта. Шпага и деньги по-прежнему лежали под подушкой. Сам архангел Михаил спал бы, как Шико, не думая о состоянии, если бы даже лев рычал, за дверью, заперты на все задвижки. Мы уже говорили, что на дворе дул сильный ветер. Свист этого гигантского дракона, устрашающие мелодии, скользил за дверью и как-то странно сотрясал воздух. Ветер умеет самым совершенным образом подражать человеческому голосу, или, вернее, великолепно пародировать его. Тон то хнычет, как плачущий ребенок, то рычит, как разгневанный муж, ссорящийся с женой. Шико хорошо знал, что такое буря. Через час от этого шума ему становилось даже как-то спокойнее. Он успешно боролся со всеми проявлениями осенней непогоды. С холодом при помощи одеяла, с ветром. заглушая его храпом. И все же, хотя Шико продолжал спать, ему казалось, что буря все усиливается и все приближается самым странным образом. Внезапно порыв ветра, непобедимые силы, расшатал дверь, сорвал задвижки, толкнул шкаф, который, потеряв равновесие, упал, потушил лампу и разбил стол. Шуко имел способность, как бы крепко он ни спал, просыпаться быстро и сразу обретать присутствие духа. Это присутствие духа побудило его скользнуть за кровать, а не встать перед ней. И, скользя за кровать, Шуко успел быстро схватить левой рукой мешочек с деньгами, а правой рукоять — шпаги. Он широко открыл глаза. Непроглядная тьма. Тогда Шико насторожил уши. Ему показалось, что тьма буквально раздиралась дракой четырех ветров, боровшихся во всей комнате, начиная от шкафа, все более давившего на стол и кончая стульями, которые катались, сталкивались и задевали другую мебель. Среди всего этого грохота Шико казалось, что четыре ветра ворвались к нему, так сказать, во плоти, что он имеет дело с Эвором, Нотом, Аквилоном и Бореем. с их толстыми щеками и, в особенности, с их огромными ногами. Смирившись, понимая, что он ничего не может поделать с олимпийскими богами, Шуко присел в углу за кроватью, подобно сыну Аилея, после одного из приступов его ярости, как о том повествует Гомер. Но кончик длинной шпаги был настороженно направлен в сторону ветра, или, вернее, ветров, Так что, если бы эти мифологические персонажи неосмотрительно приблизились к нему, они сами сели бы на вертел, даже если затем произошло бы то, что произошло с Диомедом, когда он ранил Венеру. Но после нескольких минут самого ужасающего грохота, который когда-либо раздирал человеческий слух, Шуко воспользовался моментом передышки в буре, чтобы заглушить своим голосом разбушевавшиеся стихии и грохот мебели. слишком шумные для того, чтобы быть естественными. Шико принялся изо всех сил кричать «На помощь!». Наконец он сам стал производить столько шума, что стихии успокоились, как если бы Нептун собственной персоной произнес свое знаменитое квос Эго», что означает «Я вас», окрик, с которым Нептун обратился к ветрам. И через шесть или восемь минут, когда Эвр, Нот, Борей и Аквилон, казалось, начали отступление, появился хозяин с фонарем и осветил место действия. Сцена, на которой оно разыгралось, имела весьма плачевный вид и чрезвычайно напоминала поле сражения. За огромным шкафом, поваленной на раздавленный стол, зияла дверь, сорванная с петель, висевшая только на одной из задвижек — и качавшаяся, как парус корабля. Четыре или пять стульев, довершившие мебелировку, были опрокинуты, и их ножки торчали вверх. Наконец, фаянсовая посуда, украшавшая стол, валялась на плитах пола, потрескавшаяся и побитая. «Но здесь настоящий ад!» — воскликнул Шико, узнав хозяина при свете фонаря. «О, сударь!» — воскликнул хозяин, увидев произведенные разрушения — «О, сударь, что случилось?» И он поднял к небу руки и следовательный фонарь. «Сколько демонов живет у вас, скажите мне, мой друг», — прорычал Шико. «О, Иисус, какая погода!» — ответил хозяин с тем же патетическим жестом. «Что у вас, задвижки еле держатся, что ли?» — продолжал Шико. «Дом выстроен из картона? Я лучше уйду отсюда. Я предпочитаю ночевать под открытым небом». И Шико вылез из-за кровати и встал со шпагой в руках в промежутке между концом кровати и стеной. «О, моя бедная мебель!» — вздохнул хозяин. «А мое платье?» — воскликнул Шико. «Где мое платье, лежавшее на этом стуле?» «Ваше платье, мой дорогой господин!» — простодушно сказал хозяин. «Если оно здесь было, здесь оно и должно быть!» «Как это, если было? Уж не хотите ли вы сказать, что я вчера приехал сюда в таком виде?» И Шико напрасно попытался завернуться в свою тонкую рубашку. «Боже мой!» — ответил хозяин, которому трудно было возразить против подобного аргумента. «Конечно, вы были одеты. Хорошо еще, что вы это признаете. Но... Но что?» «Ветер сюда ворвался и все разбросал?» «Нечего сказать объяснение». — Ну, вы же видите, — быстро сказал хозяин. — Все же мой друг, — ответил в внемлите голосу рассудка. Когда ветер куда-нибудь влетает, а он, видимо, влетел сюда, не правда ли, раз учинил здесь весь этот разгром? — Без сомнения. — Хорошо, если ветер влетает куда-нибудь, он влетает снаружи. — Конечно, сударь. — Вы этого не отрицаете? — Нет, было бы просто глупо отрицать. — Так вот, ветер, влетев сюда, должен был принести одежды других в мою комнату, а не уносить мои неизвестно куда. — А, боже ты мой, как будто так, и все же мы вроде как видим доказательства противного. — Куманёк сказал Шико, пристально оглядев пол. — Куманек, по какой дороге пришел ко мне ветер? — Как вы сказали, сударь? — Я спрашиваю, откуда пришел ветер? — С севера, сударь, с севера. — Ну, значит, он шел по грязи. — Видите следы на плитах? И Шико показала на полу свежие следы грязных сапог. Хозяин побледнел. — Так вот, дорогой мой, — сказал Шиком, я позволю себе дать вам совет. Следите хорошенько за ветрами, которые влетают в гостиницу, проникают в комнаты, срывают двери с петель и улетают. украв одежду путешественников. Хозяин отступил на два шага, чтобы обойти всю опрокинутую мебель и оказаться у выхода в коридор. Потом почувствовал, что отступление обеспечено, он сказал. «Почему вы называете меня вором?» «А что случилось с вашей добродушной физиономией?» — спросил Шико. «Вы стали совсем другим». «Я стал другим, потому что вы меня оскорбляете». «Я оскорбляю!» «Конечно, вы называете меня вором!» — ответил хозяин, еще более вызывающим тоном, в котором теперь звучала угроза. «Я называю вас вором, потому что вы должны отвечать, если мои вещи украдены. Вы не посмеете этого отрицать!» И теперь уже Жеко, как мастер фехтования, прощупывающий противника, сделал угрожающий жест. «Оля!» — крикнул хозяин. «Оля! Ко мне! Эй, люди!» В ответ на этот зов на лестнице появилось четыре человека, вооруженные палками. — А, вот они, Эвр, но так вили, Борей, — сказал Шико. — Черт возьми! Раз уж мне представился случай, я хочу освободить землю от северного ветра, я должен оказать эту услугу человечеству, наступит вечная весна. И он сделал такой сильный выпад своей длинной шпагой в направлении первого из нападающих, что если бы тот не отскочил назад с легкостью истинного сына Иола, он был бы пронзен насквозь. К несчастью, делая этот прыжок, он смотрел на Шико и, следовательно, не мог оглянуться назад. Он соскользнул с последней ступеньки и, не в силах сохранить равновесие, со страшным шумом скатился вниз. Это отступление послужило сигналом для трех остальных — Которые исчезли в открытом перед ними, или, вернее, позади них пролете с быстротой призраков, исчезающих в театральном трапе. В то же время у последнего из них хватило времени, пока удалялись товарищи сказать несколько слов на ухо хозяина. Хорошо, хорошо, проворчал тот, найдется ваше платье. Прекрасно. Это все, что мне нужно. Вам его принесут. — В добрый час. Я не желаю ходить голым. Это, кажется, вполне естественно. Ему принесли одежду, но явно порванную во многих местах. — Ого! — сказал Шико. — На вашей лестнице порядочно гвоздей. — Чертовские ветры, Ей-ей! Но возвращено по-хорошему. — Как я мог вас заподозрить? У вас же такое честное лицо! — Хозяин любезно улыбнулся и сказал, «Ну теперь-то я думаю, вы опять ляжете спать». «Нет, спасибо, я достаточно выспался». «Но что же вы будете делать?» «Вы мне, пожалуйста, одолжите фонарь, и я снова займусь чтением», — ответил также любезно Шико. Хозяин ничего не сказал. Он подал фонарь и ушел. Шико снова приставил шкаф к двери и опять улегся в постель. Ночь прошла спокойно, ветер утих, Точно шпага Шико пронзила мех, в котором он был запрятан. На заре посланец спросил свою лошадь, оплатив расходы, и уехал, думая про себя. «Увидим, что будет сегодня вечером». Глава четвертая. Как Шико продолжал свое путешествие и что с ним случилось? Шико все утро хвалил себя за то, что он, как нам удалось убедиться, не потерял спокойствия и терпения в ночь испытаний. Но, — подумал он, — нельзя дважды поймать старого волка в ту же западню. Значит, для меня наверняка изобретут какую-нибудь новую чертовщину. Будем держаться на стороже. Следуя этим чрезвычайно осторожным соображениям, Шико совершил в течение дня путешествия, которое даже ксенофон счел бы достойным обесмертить в своем отступлении десяти тысяч. Каждое дерево... Каждая неровность почвы, каждая стена служили ему наблюдательным пунктом и естественной крепостью. По дороге он даже заключил несколько союзов, если не наступательных, то, по крайней мере, оборонительных. Действительно, четыре бакалейщика аптовика из Парижа, ехавшие заказывать кантиньякское варенье в Орлеане и сухие фрукты в Лиможе, удостоили принять в свое общество шико, который назвался «обувщиком из Бордо». возвращающимся по окончании дел домой а так как шико госконец по происхождению переставал говорить с акцентом только тогда когда это было особенно необходимо он не внушал своим спутникам никаких подозрений их отряд состоял следовательно из пяти хозяев и четырех приказчиков бакалейных лавок И в количественном отношении и по своему воинскому духу он заслуживал, чтобы с ним считались, если учитывать воинственные нравы, распространившиеся среди парижских бокалейщиков после организации Лиги. Мы не станем утверждать, что Шико чувствовал чрезмерное уважение к храбрости своих спутников, но, конечно, права пословица, утверждающая, что у трех трусов меньше страха, если они вместе, чем у одного хребреца, если он один. Шико совсем перестал бояться, как только очутился среди четырех трусов. Он даже перестал оглядываться, как делал до сих пор, чтобы обнаружить возможных преследователей. Поэтому они, болтая о политике, отчаянно хвастаясь, беспрепятственно достигли города, где намеревались поужинать и переночевать все вместе. Поужинали, крепко выпили и разошлись по комнатам. Шико во время кутежа не воздерживался ни от остроумия, развлекавшего его спутников, ни от муската или бургунского, поддерживающих его остроумие. Торговцы, иначе говоря, свободные люди, не слишком почтительно отзывались о его величестве короля Франции и всех других величествах лотаринских, наварских, фламандских и любых других. И Шико отправился спать, назначив на утро свидание четырем бокалейщикам, которые, можно сказать, триумфально отвели его в предназначенную ему комнату. Четыре путешественника охраняли мэтра Шико, как принца, потому что их четыре комнаты предшествовали его собственной, расположенной в конце коридора, и недосягаемой благодаря смежным дверям. А так как в эту эпоху дороги не были надежны, даже для людей, путешествующих по своим собственным делам, каждый старался обеспечить себе поддержку соседа на случай неприятной встречи. Шико, не рассказавшись своим спутникам о печальных происшествиях предыдущей ночи, все сделал, чтобы провести этот пункт союзного договора, который к тому же был принят единодушно. Шико, не изменяя своей обычной осторожности, мог лечь и уснуть. И он мог сделать это тем спокойнее, что для большей уверенности он самым тщательным образом осмотрел комнату, задвинув все задвижки на дверях, запер ставни единственного окна. Нечего и говорить, что он выстукал все стены, и они повсюду ответили вполне удовлетворительным звуком. Но как только он заснул... Произошло нечто такое, чего даже сфинкс, этот профессиональный прорицатель, никогда бы не мог предвидеть. Действительно, дьявол постоянно вмешивался во все дела Шико, а дьявол хитрее всех сфинксов на свете. Около половины десятого в дверь приказчиков бакалейщиков ночевавших совместно в помещении, похожем на чердак, над коридором их хозяев-торговцев, кто-то робко постучал. Один из них довольно сердито открыл и оказался нос к носу с хозяином гостиницы. «Господа», — сказал хозяин, — «я с радостью вижу, что вы легли спать одетые. Я хочу оказать вам большую услугу. Ваши хозяева слишком разошлись за столом, говоря о политике. Видимо, один из старшин города их слышал и донес мэру. А наш город гордится своей верностью». Мэр послал стражников. Они схватили ваших хозяев и отвели в ратушу для объяснений. — Тюрьма совсем рядом с ратушей, братцы. Вставайте. Ваши мулы вас ждут, а хозяева вас всегда догонят. Четверо приказчиков помчались, как козлята, скатились с лестницы, дрожа от страха, вскочили на мулов и поехали обратно в Париж, попросив хозяина предупредить торговцев об их отъезде и направлении в случае, если те вернутся в гостиницу. Когда хозяин увидел, как четыре приказчика исчезли за углом, он также осторожно постучался в первую дверь по коридору. Он так долго скребся, что первый торговец закричал громовым голосом. — Кто там? — Тише, несчастный, — ответил хозяин. — Подойдите к двери. Доступайте на цыпочках. Торговец повиновался. Но так как он был человек осторожный, то не открыл дверь, а, приникнув ухом к косяку, спросил, «Кто вы?» «Разве вы не узнаете голоса хозяина гостиницы?» «Право. Но, боже мой, что случилось?» «За столом вы слишком свободно говорили о короле, и какой-то шпион донес об этом мэру, а тот прислал стражников. К счастью, я догадался послать их комнаты ваших приказчиков, так что они заняты там, наверху, их арестом». вместо того, чтобы арестовать вас. — О, что вы говорите! — воскликнул купец. — Чистую благородную правду. Торопитесь бежать, пока лестница свободна. — А мои спутники? — Ой, у вас не хватит времени предупредить их. — Вот бедняги! — и купец торопливо оделся. В то же время хозяин, точно вдохновленный свыше, постучал в стенку, отделявшую первого купца от второго. Второй, разбуженный теми же словами и той же басней, тихонько открыл дверь. Третий, разбуженный, как и второй, позвал четвертого, и все четверо, легко, как стайка ласточек, убежали на цыпочках, размахивая руками. — Бедный обувщик, — говорили они, — все неприятности обрушатся на него. Но ведь по правде сказать, он и говорил больше всех. Черт возьми! Пусть побережется, ведь хозяин не успел предупредить его, как нас. Действительно, мэтр Шико, как вы понимаете, ни о чем не был предупрежден. В тот самый момент, когда купцы убегали, поручив его Богу, он спал самым глубоким сном. Хозяин убедился в этом, послушав у дверей. Потом он спустился в низенький зал, тщательно прикрытая дверь, которого открылось по его знаку. Он снял свой колпак и вошел. В зале находились шестеро вооруженных людей, из которых один, казалось, был командиром. «Ну как?» — сказал он. «Я выполнил все в точности, господин офицер. В вашей гостинице пусто?» «Совершенно пусто. Человек, которому мы указали, не был ни разбужен, ни предупрежден?» Не разбужен, не предупрежден. — Господин хозяин гостиницы, вы знаете, от чего имени мы действуем, вы знаете, какому делу мы служим, потому что вы сами защитник этого дела. — Ну, конечно, господин офицер, вы же видите, чтобы сдержать клятву, я потерял деньги, которые проезжие потратили бы у меня. Но ведь в клятве говорится, я пожертвую моим имуществом, защищая святую католическую веру. «И жизнью вы забыли добавить это слово», — надменно сказал офицер. «Боже мой!» — воскликнул хозяин, всплеснув руками. «Неужели от меня потребуют жизни? У меня же жена, дети!» «Ничего от вас не потребует, если вы будете слепо повиноваться приказанием». О, я буду повиноваться! Будьте спокойны!» «В таком случае ложитесь спать». «Заприте двери и чтобы не слышали и не видели, не выходите. Даже если ваш дом загорится и обрушится вам на голову. Как видите, роль у вас нетрудная. Увы увы я разорен, пробормотал хозяин. Мне поручено оплатить ваши убытки, сказал офицер. Возьмите эти тридцать кю. Мой дом оценен в 30 кю, жалобно сказал хозяин. — А, боже мой, у вас не будет разбито ни одного стекла, плаксовый этакий. Ну и ничтожество же защитники нашей Святой Лиги. Хозяин ушел и заперся, как парламентер, предупрежденный о том, что город отдан на разграбление. Тогда офицер поставил двух лучше всего вооруженных людей под окном Шико. Он сам и трое остальных поднялись к спальне бедного обувщика, как назвали его спутники по путешествию, давным-давно выехавшие из города. — Вы знаете приказ, — сказал офицер. — Если он откроет и позволит себя обыскать, если мы найдем на нем то, что ищем, мы не причиним ему ни малейшего зла.